Команды с поросчистки «Развалин» возвращались с медиплавильного завода. Позади были 12 часов изнурительного труда. Часть большого цеха обвалилась, и другим участкам был нанесен огромный ущерб. В распоряжении заключенных было немного кирок и лопат, так что большинству пришлось работать голыми руками. Кожа на руках была разодрана и кровоточила. Все ощущали смертельную усталость и голод. На обед им дали жидкий суп, в котором плавали какие-то растения. Великодушный дар дирекции медиплавильного завода. Единственное утешение, что суп был теплый. За это инженеры и надзиратели завода, они были гражданскими лицами, но некоторые из них мало в чем уступали эсэсовцам, издевались над узниками, как над дробами. Левинский шагал в середине колонны. Рядом с ним Вилли Вернер. При формировании команды с обоим посчастливилось попасть в одну группу. Здесь выкликали уже не отдельные номера, а целиком группу в 400 человек. Уборка развалин была трудным делом, и добровольцев нашлось немного, поэтому Левинский и Вернер попали в эту команду без труда. Оба уже несколько раз проделывали это прежде. 400 заключенных шли медленным шагом. Среди них было 16 человек, которым эта работа оказалась не по силам. 12 еще могли кое-как идти при чужой поддержке, остальных пришлось нести на грубо сколоченных носилках и держа за руки и за ноги. Путь к лагерю был долгим. Заключенных гнали вокруг города. ССовцы старались, чтобы узников на городских улицах никто не видел. Кроме того, ССовцы не хотели, чтобы пленные увидели масштабы разрушений. Вот они приблизились к небольшому березняку. В закатных лучах шелком светились стволы деревьев. Охранники СС и старшие команды с распределились вдоль колонны. ССовцы в любой момент были готовы открыть огонь по заключенным, которые с трудом тащились по дороге. Ветви благоухали, зеленью и весной. В листве щебетали птицы. Но никто не обращал на это внимания. Все были слишком усталые. Потом снова пошли поля и пашни, и снова охранники подтягивались друг к другу. Левинский шагал рядом с Вернером. Он был возбужден. «Куда ты это засунул?» — спросил он слабым движением губ. Вернер едва заметно прикоснулся рукой к ребрам. «Кто нашел?» «Мюнцер» — на том же месте. «Та же Марка?» Вернер кивнул. «Значит, теперь у нас все части?» «Да». Мюнцер смонтирует их в лагере. Я нашел горсть патронов, но не рассмотреть, подойдут ли они. Пришлось сразу спрятать. Не бойся, пригодятся. У кого-нибудь еще что-то есть? У Мюнцера остались части револьвера. Они лежали на том же месте, что и вчера? Да. Видимо, кто-то их туда положил. Конечно, кто-то, но не из лагерных. Из рабочих. Да, такое мы находим уже в третий раз, это не случайно. В ожидании решающей схватки с эсэсовцами, лагерное движение сопротивления уже давно пыталось раздобыть оружие, чтобы не оказаться абсолютно беззащитным. С началом бомбардировок «Командос», занимавшиеся расчисткой развалин, вдруг стали натыкаться на оружие и его отдельные части. Видимо, рабочие специально для них прятали оружие в грудах мусора. Эти находки были причиной того, что все больше добровольцев изъявляли желание поработать на разборке развалин. Это были надежные люди. Заключенные миновали лук, огороженный колючей проволокой. Вплотную к проволоке подошли и стали обнюхивать две буры белые коровы. Одна замычала. Но никто из заключенных не обращал на них внимания, Ведь это только обостряло постоянное чувство голода. Ты думаешь, они будут проверять нас сегодня? Почему? Они ведь и вчера не проверяли. Наша команда сработала вдали от военного отдела. После разборки за пределами военного завода обычно уже не проверяют. Кто знает. А если нам придется избавляться от этих вещей? Вернер посмотрел на небо. Оно светилось розовыми, золотыми и голубыми красками. Когда мы доберемся до места, станет уже достаточно темно. Мы должны следить за тем, как будут развиваться события. Ты хорошо завернул свои патроны? Да, в тряпку. Ясно. Если что-нибудь случится, передай назад Гальштейну, который перекинет их Мюнцеру, а тут дальше Ремме. Один из них эти патроны выбросит. Если не повезет, эсэсовцы будут со всех сторон, выкиньте их посреди группы. Тогда трудно будет схватить кого-то одного. Надеюсь, что вместе с нами вернется команда, сработающая на накорчевание деревьев. Там Мюллер и Людвиг в курсе дела. Их группа, если нас станут проверять, сделает вид, что неправильно поняла команду, приблизится к нам и все возьмет. Описав кривую, дорогу по вытянутой прямой Снова приблизилась к городу. С обеих сторон к дороге подступали небольшие сады с деревянными беседками. Там работали люди в рубашках с засученными рукавами. Только немногие поднимали взгляд. Узники были им знакомы. Из садов на дорогу доносился запах вскопанной земли. Кукарекал петух. На обочине стояли щиты – Предупреждающие автомобилистов о крутом повороте. До Хольцфельда осталось 27 километров. «А это еще что?» — спросил вдруг Вернер. «Уже возвращаются скорчевания?» «Далеко впереди они увидели темную массу растянувшихся по дороге людей. Так много, что трудно было рассмотреть лица. Наверное, они подошли раньше нас», — проговорил Левинский. «Может, мы еще догоним?» Он обернулся. За ними, пошатываясь, шел Гольштейн. Он с трудом тащился, положив руки на плечи двух шедших рядом. «Давайте», — сказал Левинский обоим, помогавшим Гольштейну, — «мы вас сменим. Потом перед лагерем снова ему поможете». Он подхватил Гольштейна с одной стороны, а Вернер подпер его с другой. «Проклятое сердце!» — пропыхтел Гольштейн. «Мне 40 лет, а сердце ни к черту. Просто идиотизм!» «Зачем ты-то пошел?» — спросил Левинский. «Тебя ведь можно было отправить в сапожную мастерскую». «Да посмотреть хотел, как там за воротами лагеря. Свежий воздух. Это было ошибкой». На сером лице Гольштейна мелькнула вымученная улыбка. «Ты еще отдохнешь!» — сказал Вернер а сейчас обопрись, мы тебя дотащим. Голубые тени соскользнули с холмов на землю, и небо утратило последний блеск. — Послушайте, — прошептал Гольштейн, — засуньте все в мои вещи. Если им взбредет проверить, проверят и вас, и, наверное, носилки. Нас, дохляков, контролировать не станут, мы уже конченные люди. Нас пропустят как есть. — Если решат проверять, это коснется всех, — сказал Вернер. «Нет, нас не станут. Мы совсем выбились из сил. А еще к нам добавилось несколько человек там, на дороге. Засуньте все мне под рубашку». Вернер обменялся взглядом с Левинским. «Все обойдется, Гольштейн. Уж как-нибудь пробьемся». «Нет, отдайте мне». Оба никак не реагировали. «Мне, в общем-то, все равно, схватит меня или нет». Это не имеет ничего общего с самопожертвованием и бахвастом, сказал Гольштейн с кривой улыбкой. Так практичнее. Я это все равно долго не протяну. «Увидим», — возразил Вернер. «Нам еще идти почти час. Перед лагерем ты снова вернешься в свой ряд. Если что-нибудь случится, вещи мы тебе отдадим. Ты их сразу передашь Мюнцеру». «Мюнцеру понятно?» «Да». Мимо проехала женщина на велосипеде. Она была толстая и в очках, а на руле возвышалась картонная коробка. Она не хотела видеть заключенных и отвела взгляд в сторону. Подняв глаза, Левинский стал напряженно разглядывать, что впереди. «Послушайте», — сказал он, — «это не команда с покорчеванием деревьев». Приблизилась черная масса шагавших впереди. Толпа сама шла навстречу. Теперь уже можно было видеть, что это огромный людской поток. «Новое пополнение?» — спросил кто-то. «Или это целый этап?» «Нет, при них нет эсэсовцев». «Да и идут они не к лагерю, это гражданские». «Гражданские? Ты что, не видишь? У них шляпы, здесь и женщины, и дети. Много детей». Теперь их можно было четко рассмотреть. Обе колонны быстро приближались друг к другу. «Правее взять!» — заорал эсэсовец. «Резко вправо! В кювет! Крайний ряд вправо! Быстро!» Надзиратели бегали вдоль колонны заключенных. «Вправо! Взять вправо! Кто свернет влево, будет расстрелян!» «Это пострадавший от бомбардировок!» — проговорил Вернер неожиданно резко и тихо. «Горожане! беженцы Беженцы!» «Беженцы?» — повторил Вернер. «По-моему, ты прав», — Левинский прищурился, — «это действительно беженцы, но на этот раз немецкие беженцы».